Глава вторая. Не может мне лучше вернуться назад и рассказать в как случилось, что мы с папашей стали жить на ферме дяди Сагаморова. Видите ли, Папаша был жучком на тотализаторе. Мы разъезжали по крупным городам вроде Хейли или Балмон-парк, продавая клиентам сведения, получаемые приватным образом. Но прошлый год папашу стали слишком часто задерживать пинкертоновские сыщики, а потом еще эта женская благотворительная организация в акведуке. Пока папаша отсутствовал, они меня забрали и грозились упрятать в исправительный дом, потому что мне было почти семь лет, а я ничего не мог прочесть, кроме программы Скачек. Папаша освободил меня с обещанием отвезти сюда на ферму к своему брату, чтобы пожить в сельской местности. И вот с тех пор мы тут, и папаша помогает дяде Сагамору в разных его делах, вроде дубления кож и изготовления спиртного. Спиртное тут вроде виски, только почти бесцветное. А потом пошла вся эта неразбериха с гангстерами. и мисс Харрингтон изловили в речке совсем голую А шериф обнаружил у дяди Сагамора в кладовке перегонный куб. Его с Папашей увезли, а потом губернатор их простил, и они вернулись домой. Шерифу это не больно понравилось, и он стал посылать сюда своих людей и следить, не идет ли дым и не видать ли каких посудин, чтобы можно было сосать их опять. Ну так вот, становилось все жарче, и через несколько минут бугер заумок Тогда его сменил Отис, Яма стала глубже, но больше они ничего не нашли. Ну, Сэм», — сказал Сагамор папаше, не вижу смысла нам с тобой тут стоять, а чего бы нам не присесть? Они двинулись в тень дерева, дядя Сагамор, удобно пристроившись спиной к стволу, растянулся и выплюнул табачную жвачку утерев рот тыльной стороной ладони. Вот я и говорю Сэм». начал он. Людей никогда не поймешь. Посмотри на этих ребят, ну чем не государственные деятели? И Бугер на Бре и Отис с мышиными усиками, Кажись, их тихо убьешь, они трудятся как каторжные. Отис воткнул лопату в землю и стер пот со лба. Зря время тратим, сказал он. Судя по его поведению, тут больше ничего нет. «Не верь ему!» — отозвался Бугер, отбирая у него лопату. Просто старый мошенник хочет, чтобы мы убрались. Уж тебе-то надо знать. Тут он замолк, и мы услыхали, как лопата звякнула. Он что-то прорычал и быстро стал откапывать. Наконец они начали извлекать, что там было, радуясь, словно нашли золотую жилу. Ну-ка поглядим, что в ней, воскликнул отец. в этой солдатской фляжке мы так и подпрыгнули они стояли по колено в воротой яме и отец держал в руках эту штуку точно это была алюминиевая солдатская фляга на вид очень старая как будто пролежавшая в земле долго-предолго ага да она полная, — прорычал отец взволнованно потом ее перехватил бугер и стал счищать с нее грязь "Ну, вот, изгодится для жюри присяжных", рыкнул он. Дядя Сагамор нахмурился и изумленно уставился на находку. "Ну, ребята, что-то я не припомню, чтобы я это когда видел". "Ну как же?" откликнулся Богер. "Она тут выросла сама, наполнилась сивухой и впала в спячку". Дядя Сагамор не отреагировал. Он скреб подбородок, глядя на флягу и рассуждал сам с собой. «Черт подери, бормотал он. Что-то вроде кажется знакомым, только я это сюда не клал. Отец забрал емкость у бугера и стал отвинчивать крышку. Она держалась крепко. Он скрипел зубами от натуги, но все без толку. Заржавело, похоже, пробормотал бугер. Ну-ка, дай я попробую. И он стал тоже пробовать, и тоже безуспешно. дядя Сагамор все чесал голову. "Знаешь, что сам сказал он? У меня такое чувство, что я где-то эту штуку видел. И я ее сюда не клал", ответил Папаша. "Ну-ка, подержи", скомандовал Бугер Отисон. "Держи обеими руками, а я стану откручивать". Они попробовали сообща, но опять неудачно. Похоже, они начинали злиться. «Черт!» сказал Бугер. — "Как же он сюда его залил? Он уж лет тридцать самогон гонит". "Он, наверное, стянул ее на какой-нибудь распродаже армейского имущества", заметил Отис. "Вот оно что", воскликнул вдруг дядя Сагамор. «Тот-то эта штука мне знакома". Бугер и Отис, перестав пыхтеть, уставились на него. "Ты хочешь сказать, Что купил ее на армейской распродаже? Нет, ее мне дали те ребята из судной компании лет шесть-семь назад. Бугер выпустил фляжку из рук, чтобы утереть пот. Славная вещица», — сказал он. Давай найдем камень, предложил Отис. Может, тогда крышка тронется с места. Бугер стал рыскать в поисках подходящего камня. Ты говоришь, они тебе ее отдали, спросил Папаша. Что это за компания? Рэдландская, ответил Сагамор. Откуда-то из-под Оуэнсвилла, припоминаю. Я вспомнил, когда Отис сказал насчет армейской распродажи. Они, понимаешь, купили на какой-то распродаже. Ну, так и что там? переспросил Папаша. Во флажке, то есть? А какое-то сердечное средство из этих для скорой помощи. Отис нахмурился, стараясь что-то вспомнить. «Ну вот и камень, сказал бугер. Теперь держи ее прямо и дай мне извернуться. Отис все еще глядя озадаченно, держал фляжку под мышкой и прикуривал сигарету. Радланская, повторял он то и дело. Что ты слушаешь его вранье?» напустился на него Бугер. — С какой стати какая-то судная компания станет раздавать фляги? И потом, они никогда не были в Ойнсвилле, Нет, были, — упорствовал сагамор. Четверо их было в большом грузовике. знаешь, это все какие-то глупости", сказал Бугер. "Ну-ка, подержи, Отис". Затем он призадумался и переспросил: "А судная компания Да что они тут собственно делали? спросил Папаша. Ну, я же говорю, они старались открыть этот самый сейф, отвечал Сагамор. У них были кувалда и дрель и все прочее. Колотили они страшно. Бугер уставился на него округлившимися глазами. Сейф? переспросил он. Они его купили на распродаже, продолжал дядя Сагамор. А когда сложили туда свои бумаги и всякую всячину, то оказалось, шифр не работает, что-то там случилось. В общем, открыть его не смогли. Они стали писать и требовать назвать им правильный шифр или прислать им кого-то, кто мог бы открыть. Вы ведь знаете. Постой. Оти резко обратился к бугеру. Ты помнишь? Они не нашли. Да как тут оказалось это средство спросил Папаша. Ну, когда они уезжали, то сказали, что я могу его забрать, ответил Сагамор. У них его было две фляги, но, думаю, одну они выпили раньше. Ну и дрянь же была, вроде оружейного масла. У меня желудок расстроился. Спазмы были целый день. вот уж действительно было смешно. Отис побелел, как бледная поганка, Да и бугер. Но оба ничего не сказали, просто побледнели. Дядя Сагамор, казалось, их реакции не замечал, продолжая беседовать с папашей. Неужто им это нравилось? А может, они просто насмехались надо мной, мол, старик уже ничего не понимает. Можно было подумать, что это машинное масло до того грязное Бугер и Отис прямо окаменели, так и застыли под палящим солнцем. "Ну и как это называлось?" спросил папаша. Сагамор промычал что-то неопределённое. "Хм, Елер чего там? Погоди, Елеровская мята", так сказал тот, кто мне это отдал. Здоровый такой весельчак, все шутки шутил. Меня все еще называл Эбенезером. Такой уж был веселый. "Давай лучше я расскажу все по порядку, как я на них наткнулся. Давай" ответил Папаша. И они снова уселись в тени дуба, не обращая внимания на Бугера и Отиса. Хотя я-то на них поглядывал, я совершенно не мог понять, что с ними происходит. Может, их хватил солнечный удар? Они, правда, выглядели неважно, по лицам у них тек обильный пот. Но я это тряханул», — произнес Отис и зажмурился. Тот бугеро заметил, что все еще держит камень, которым собирается снести крышку. Он тоже прищурил глаза и что-то беззвучно произнес. Что-нибудь не так? спросил их я. Казалось, они меня даже не слыхали. Я подсел к Папаше послушать, что там рассказывает дядя Сагамор. Тот устроился поудобнее, прикатил табак за щекой и сказал: "Ну так вот, я и говорю, «Было это лет шесть 7 назад, как сейчас помню, пошел я поискать того старого мула. Ты, верно, его не помнишь? Должно быть, нет, покачал головой Папаша. Так вот, он был такой чувствительный, можно сказать, ранимый, и убегал, если я иной раз что-то ему говорил. Спускался вниз, прятался там и дулся на весь свет. Никогда не знаешь, что будет с мулом, на которого вдруг найдет, потому я и должен был пойти его поискать. Вот отошел я мили на две, на три от дома рано утром, и вдруг услыхал какой-то шум. Ну я и пошел в ту сторону посмотреть и увидел там большой грузовик у болота, что близ старой дороги на лесоповал. И прямо на берегу стоял большой сейф, который пытались раскорочить те четверо. Наружную дверцу уже выломали, она валялась вся искорёженное. Дядя Сагамор запнулся и поглядел на Бугера с Отисом, словно только сейчас заметил их странное поведение. Те даже не шевелились, по их потным лицам ползали мошки, а они не обращали на них внимания. "Эй!" обратился к ним дядя. "Почему бы вам не бросить это дело? Видать, там все проржавело к чертовой матери." Без разводного ключа не обойдешься. В ответ Бугер что-то придушенно пробормотал. Дядя Сагамор покачал головой и продолжал рассказывать папаше. Я таких решительных малых не видал. Вот, значит, наружную дверцу они отломали и добрались до внутренней. Я их никого не знал, но понял, что они из кредитного бизнеса, потому как на той первой дверце была надпись редлнская судная компания. Но ну вот они повернулись и взглянули на меня поначалу без всякого удовольствия. Может, боялись, что я им стану мешать, начну встревать не в свое дело. Потом такой здоровый, он у них, видать, был главный, спросил, кто я такой. Ну, я им рассказал про своего старого мула, что ищу его и все такое. Он тогда помягчил, хлопнул меня по плечу и сказал, что хорошо меня понимает, самому, мол, приходилось иметь дело с животными. Ты говорит: "Не тревожся, ничего с ним страшного не случится". Сказал, что зовут его Чарли и что он глава компании. У него еще был пистолет за поясом, потому как по закону он должен охранять сейф, когда его перевозят. Потом он подозвал другого, дал ему оружие и сказал: "Абенезер тут потерял мула, сходи помоги ему отыскать, а потом быстро обратно". Я им сказал, что это очень любезно с их стороны, но я не могу позволить им тратить свое время на меня, поэтому занимайтесь, пожалуйста, своим делом. Мы с ним присели, и я его спросил: Что они сейф открыть не могут? Ключ что ли потеряли или что? Ну, он мне и говорит: "Ты прямо в точку попал". Тут-то он и объяснил, как они купили сейф на распродаже, а потом положили туда свои деньги и бумаги, а теперь открыть не могут. Они уж писали об этом прежним хозяевам четыре или пять месяцев назад, и все без толку, и решили поэтому взломать его. достать свое добро и купить себе новый. А тут остальные трое наконец отломали внутреннюю дверцу и стали вытаскивать все оттуда и складывать себе в мешки. Там была куча денег. Потом они перетащили сейф и дверцы в болото, потому как Чарли сказал: "Он терпеть не может, когда городские выезжают за город и оставляют после себя кучу мусора". Они погрузили мешки и все свое хозяйство в грузовик и собрались уезжать. А потом один из них кивнул на меня и спросил: "А как с этим хлебопашцем?" Чарли тогда говорит: "Да, надо бы Эбенезеру возместить чем-нибудь за пользование его участком. Может, отдать ему остатки нашего сердечного лекарства?" Прочие все согласились и показали мне это. А другая фляга лежала на земле пустая. Ну я им сказал: "Очень рад". А что там, кстати? Тут вот Чарли и сказал: "Это, говорит, настоящая импортная елеровская мята". "Да ну", говорю. "Ты ведь слыхал о такой?", спрашивает он у меня. Ну, я не хотел показать, что я уж такая неотесанная деревенщина. "Конечно", говорю. "Слыхал и не раз". «Видали?» — подмигнул он своим ребятам, а потом вдруг посерьезнел. "Постой-ка, говорит. Мы кое-что забыли. Нельзя отдавать это Эбенезеру. Это против закона. Тут ведь сухой закон". "Ну, прочее согласились". Тогда Чарли поднял палец и сказал: "А вот что, а если мы просто уедем и забудем эту штуку, а Эбенезер просто случайно ее найдет». "Ну да". Остальные говорят: тогда все в порядке. Чарли усмехнулся и хлопнул меня по спине, залез в машину и сказал: "Подожди только, пока мы скроемся из виду, и она твоя". Дядя Сагэмор примолк и поглядел на Бугера с Отисом. "Знаешь что, Сэм", сказал он, "никогда я не видал таких решительных ребят. Уж как они старались открыть ее». Но мне казалось, они вовсе не пытались ее открыть, а словно бы пытались передать ее один другому, но никак не могли. Лица их лоснились от пота. Ну и как же все это тут оказалось, поинтересовался Папаша. После того, как они скрылись, отозвался Сагамор. Я отвинтил крышку и попробовал, на что это похоже? Но она была ужасная на вкус. Какая-то маслянистая и теплая, меня так и вывернуло. Потом я вернулся домой и кинул туда пару кусков угля, чтобы осадить всю гадость. Ну а потом-то не пробовал, спросил Папаша. Да нет, по чести сказать, я и забыл совсем про это, пока вот ребята только что не откопали. Глядя на Отиса и Бугера, мне стало понятно, Что они наконец решили сделать с флягой, которую держали в руках? Они хотели ее положить. Потихоньку сгибая колени, они старались опустить ее на кучу свежевырытой земли подле ямы. Можно было подумать, там полно золота или алмазов, так осторожно они двигались. Но они почему-то никак не могли бросить эту флягу на землю, а затаив дыхание, и безуспешно пытались опустить ее с лопаты, к которой она будто прилипла. Выглядело все это крайне нелепо, словно они неуклюже пританцовывали. Тут дядя Сагэмор поднялся и сказал: "Ну-ка, ребята, дайте я вам помогу. Где этот ваш камень? Дайте я им разика два стукну, хорошенько по крышке и При виде его, они снова окаменели. Богир забарматал, что-то нечленораздельное, будто ему на спину плеснули холодной воды. Дядя Сагамор подойдя к ним, взял у них фляжку и стал озираться в поисках подходящего камушка. Они все еще стояли, как бы не в силах поверить, что больше не держат ничего в руках. «А, да вот он, наконец нашел камень дядя Сагамор. И тут они сдвинулись с места. Одним прыжком они сиганули футов на пятнадцать, нырнули в машину, дали задний ход, въехав в кучу дров, приготовленных для камина, описали дугу и скрылись глаз долой. Дядя Сагамор проводил их долгим взглядом, потряс головой, что-то хмыкнул и уселся на куче земли, держа флягу между ног. После двух трех попыток он таки открыл ее, выплюнул табак, наклонил и сделал глоток, потом отёр рот ладонью и передал флягу попаше. "Они здесь могут опять появиться", заметил он. "Год выборов, и они тут всем интересуются". "Похоже на то", ответил папаша. "Между прочим, она надо думать, была пустая". "Ну да, пустая", ответил дядя Сагамор. вновь закладывая табак за щеку. я ее нашел года два назад. Лето было засушливое, уровень воды сильно понизился. Черт его знает, что было бы, если бы этот взломанный сейф всплыл. Полиция его давно искала. А потом болото после дождей опять наполнилось, и никто ничего не увидел. Это, говорят, сильно воспламеняющаяся штука, сказал Папаша. Да, после того, как я увидал развороченную дверцу, я бы с нею не шутил. Но теперь бояться нечего. Прежде чем ее наполнить, я промыл ее водой.